«М-м-м-м, здесь неудобно. Если хочешь, пойдем в другую комнату». «Пардон, Шер», — обратилась она к Агриппине, вставая из-за стола. «Мы хотим немножко поговорить по душе со старой подругой». И Ольга увлекла Тамару в один из уединенных, таинственно уютных уголков смежной гостиной, оставшейся пока совершенно свободную от посторонних свидетелей. Здесь наедине она могла говорить, не стесняясь. Ведь ты же выходишь за него замуж? напрямик и сразу высказалася она, следя по лицу девушки, какое впечатление произведёт на неё это в упор брошенное ей правда. Да, он делал мне предложение, неоднократно даже возобновлял его, даже недавно, и я обещала Но я не знала, что он женат. Я и не подозревала этого. «И ты это говоришь правду, Тамара?» — серьезно и строго спросила Ольга. «Убей меня, Бог, если это ложь!» — перекрестилась девушка. «Довольна с тебя?» «О, какой же негодяй, однако!» — с негодованием воскликнула возмущенная Ольга. «Я думала, что он, по крайней мере, от тебя-то не скрывает правды». что вы вместе по вольному согласию идёте к своей цели а выходит ты такая же жертва его обманов какую была и я в своё время но я за себя хоть отомстила я заставила его жениться на себе чтобы дать законное имя его же собственному ребёнку ребёнку удивлённо повторила за ней тамара у которой только теперь начинали раскрываться глаза на истинное положение дела. «У тебя от него ребенок? Так это значит, правда была? Все, что болталось когда-то о ваших отношениях в Украинске?» «К несчастью, вздохнула Ольга, правда». «И это все в то самое время, когда он и меня уверял в своей любви и вырывал из семьи?» «В то самое». Скажу даже более. В ту самую ночь, в тот самый час, когда он уводил тебя к Серафиме, я, не зная ещё вашей истории, была в его кабинете. Я пришла тогда сказать ему, что беременна. Значит, клявшись тебе в своей любви и ломая всю твою жизнь, он уже знал это. Господи, да что же это такое? С чувством внутреннего омерзения и ужаса сплеснула руками Тамара. «Игра, мой друг, азартная игра, не более», — горько усмехнулась Ольга. «Ведь он игрок по натуре. Пока не было тебя, казалось ему и я выгодную партией. Явилась ты со своими миллионами, меня по боку, за тебя принялся. Ему не мы, а деньги наши нужны, и только деньги, поверь мне». Да совесть, совесть-то где же? Э, моя милая, что за наивность? Совесть. У таких людей это лишний груз, который они не задумываясь бросают за борт. И неужели, что ты думаешь, он в самом деле любит или когда-нибудь любил тебя? О, что до его любви, махнула рукой Тамара. Я давно уже стала в ней сомневаться. И если ты видишь меня здесь, то это потому, что он подорвал во мне уже последнюю надежду и веру в неё. Я решилась лучше взять место сельской учительницы в каком-то бабьегонском уезде, чем ещё далее тянуть всю эту глупую конетель. Вот признаюсь, тон, какого я от тебя менее всего ожидала, удивилась Ольга. Но и скажи мне откровенно, любишь ты его? Любила когда-то, но но после сегодняшнего вечера больше не любишь? Так что ли? С улыбкой подхватила Ольга, предполагая, что досказывает мысль подруги. О, нет. Сегодняшний вечер это только последняя капля, переполнившая чашу. Я смущена, это правда. Да и как не смутиться при таком сюрпризе? Но в то же время и рада. Веришь ли, счастливо даже, что всё это кончается таким образом. Слава богу. Теперь я, по крайней мере, вольный казак. Цепей нет на мне больше.